Глава седьмая. Поставив сумку на диван, я начала осматривать помещение. Комната напоминала номер в отеле средней руки. Трёхстворчатый гардероб, большая кровать, тумбочка, письменный стол, около него стул, диван, кресло, окно с занавесками, ковер, холодильник, похожий на морозка. Ещё тут имелась пара дверей. Одна створка вела в коридор, за второй, скорее всего, скрывался санузел. Я подошла к ней, потянула за ручку и поняла, что не ошиблась. Перед глазами предстали унитаз, маленький рукомойник, стеклянная дверка, она закрывала зону душа. В потолке торчала лейка, в полу имелся слив. На крючках висело два полотенца. Мыло, зубной пасты, геля для тела, шампуня, одноразовых тапочек, халата. Здесь не полагалось. Я засунула ведьмину сумку в шкаф и начала осматривать вещи, которые висели на плечиках. По условиям контракта, выходя из комнаты куда-либо, мне следует носить одежду, которую приготовило телевидение. Вот обувь можно оставить. И сейчас на вилке джинсы, пуловер, куртка — все, кроме ботинок, не моё. Странное условие, но, вероятно, так захотели рекламодатели. Хорошо хоть халаты пижама мои. Я взяла косметичку, прошла в ванную и полюбовалась на себя в зеркало. «Да уж, Вилка, тебя родная мать не узнает. Хотя она бы меня и в естественном виде не опознала, потому что удрала от дочери, когда то исполнилось всего несколько месяцев. Очень странно сейчас видеть в зеркале отражение брюнетки с карими глазами. Я же голубоглазая блондинка. Сейчас сама себя узнать не могу, и это очень хорошо». Все остальные тоже не сообразят, что в съемках участвует писательница Арина Виолова, а не колдунья. «Ты здесь?» — спросил незнакомый голос. Я вздрогнула, оглянулась, убедилась, что нахожусь в комнате одна. Распахнула дверь и выглянула в коридор. «Никого». «Входи», — произнес другой явно охрипший мужчина. «Меня охватила растерянность. Кто говорит?» А диалог тем временем продолжался. «Построили? Скворечник. Холод лютый, ветер из всех щелей. В придачу звукоизоляция? Если в кабинете голос повышу, Нинка все слышит. И те, кто в приемной сидят, тоже». Второй участник разговора засмеялся. «Миша, должен тебе сообщить, что твой хрип, когда он превращается в ор, Разносится по всем углам офиса ТВ мы с вами. А Нинка вообще мастер спорта по добыванию информации. Даже когда босс шепотом говорить пытается, распрекрасно его слышит. Твою рабочую комнату от помещения, где разный люд толпится, отделяет дверь. Распахнешь ее, попадешь в тамбур, сделаешь два шага, еще створка, а уж за ней ты сам находишься. Ника встанет в крохотном помещении меж этих калиток и уши развесит. «А, ты что, не знал?» «Нет, теперь в курсе. А здесь у меня еще и рабочее помещение, как из бумаги». «Торопились построить. Царь велел за короткий срок управиться». «Ага, вот и постарались. Хорошо я нашел этот закуток. Совещание с тобой теперь только здесь проводим. Рядом никого нет. Участники в другом коридоре живут». На первом выпуске их мало, потом планируют намного больше. Поэтому большая часть комнат пустует, я могу орать. Спасибо, лучше не надо. Сегодня утром царь объяснил концепт-шоу. Сам? Лично? Да. Вау. Оказал уважуху. Не перебивай. Ведущая у нас? Полная дебилка? Идиотка? Бревно?» Неужели не могли взять какую-то актриску из молодых, незатасканную всеми каналами? Симпатяшку. Нарядить в мини-платье с декольте, сиськи наружу. Чего еще народу надо? Так нет, откопали. Морда крокодила, стоит криво, не... Не понимает. Впервые на съемке. мама мия Деревня Большая Жопа. Молодой ее не назвать. На мудрую старуху, которая тоже рейтинговая, не похоже. «Нахрена тупое чучело?» «Маргарита — жена царя». Повисло молчание. Потом Витя осведомился. «В смысле?» «Какой тебе смысл еще надо?» Вмиг разозлился Михаил. «Та, которую ты обозвал мордой крокодила, супруга Ильи Михайловича? Надеюсь, бабе правду в очи не плюнул? Или уже успел?» «Нет, просто времени не имелось, фу. Мог и раньше предупредить». Сам узнал полчаса назад и сразу тебя окликнул. Послышалась тихая мелодия. «Нинка, все уже собрались и ждут. Быстро ввожу тебя в курс дела. Участники — идиоты. А что, бывало иначе? Лучше слушай. Маргарита — никакая не ведущая, домохозяйка. Наклей ей на полу все точки, разноцветные. Будешь говорить «синяя» — она туда и пойдет, Если с красной не перепутает. «На ухе сам сиди». Всю жизнь мечтала о такой работе. Вообще-то я режиссер. Спасибо, а то забыл. Если морда крокодила не справится, государь-император свою бабу никогда не отругает. А нас под зад коленом за то, что рейтинг у этого дерьма-шоу ниже плинтуса. Про безработицу на ТВ слышал. Вели Пенкину свет наладить. Чем его больше, тем ведущая моложе. Я юный, малоопытный режиссер всего-то с 17 лет на ТВ. Мне очень нужны советы по поводу софита в рожу того, кто на точке стоит. Чтоб я без тебя делал? Хорош юродствовать. Мыши готовы? Прикольная. Надо, чтобы участники испугались. Никаких предупреждений. Бодренько так надо снять знакомство, а потом убийство. Чего? — изумился Виктор. «Объясняю», — засмеялся Михаил. После мышей вроде как продолжаем работать, и вдруг... Ха! В студии появляется мужик, делает шаг, падает... Труп! «Не понимаю», — протянул режиссер. «Куклу купили», — объяснил продюсер. «Выглядит словно живой парень. Прикинь, ходить может, кожа прямо как у меня. Глаза моргают, говорит, но у нас молчать станет». «Но этого нет в сценарии», — пробормотал Виктор. И мне никто слова об этой феньке не сказал. «Правильно?» «У нас как? Если кто-то из бригады что-то узнал, он всем растрепал. Поэтому молчал». «Я, по-твоему, болтун?» Михаил решил не заметить вопрос. «Слушай внимательно. Начинаем, как написано. Ты выходишь. Здрасте, ля-ля-ля. Потом всех маленько расспрашиваешь, они коротко о себе говорят. И далее произносишь. «Я не назвал свое имя. Скажите, что у меня написано в паспорте?» Виктор тихо засмеялся. «Жёстко. Маманя моя обчиталась любовных романов во время беременности». «Нарекла сына. Виктуар. Но я это имечко никому не сообщаю для всех. Виктор». «Вот. Им никогда не угадать», — обрадовался Михаил. «Даже если про Витю вспомнят». «То ты же виктуар! Сразу участников в дерьмо носом опустим! Народ такое обожает! Чем больше маги наши облажаются, тем лучше!» Ржака! еще сильнее развеселился Виктор. «Потом мыши! С ними они тоже обосрутся!» — продолжил Михаил. «Зрители в кайфе! Затем погаснет свет везде! Ты заорёшь! Оставаться на местах — авария!» Генератор накрылся, сейчас дадут аварийное освещение. Включатся лампы у дивана тело. Маргариту не предупредят. Нужен ее испуг, растерянность. Опять выступишь ты, скажешь, что надо. Участников кукле-покойнику не подпускаешь близко. Я внимательно слушала наставления режиссера и мысленно благодарила Любовь. Она пообещала мне, что вилку поселят отдельно. И сдержала слово. Писательница оказалась в коридоре, где только одна ее комната. Михаилу о размещении главной героини не доложили. Зачем ему заниматься чепуховыми проблемами? И сейчас Вилка получила возможность подслушивать откровенную беседу рулевых телепрограммы. Главное теперь — сидеть тихо-тихо, пока они не уйдут. «Двигаем!» — приказал Михаил, и стало тихо. Я посмотрела на часы, осторожно приоткрыла дверь. Коридор оказался пуст. Меня охватило удивление. Продюсер справедливо сетовал, что здание возвели из бумаги, поэтому его разговоры в кабинете слышны всем. Именно поэтому вилка сейчас стала незримой свидетельницей беседы мужчин. Но почему не слышала, как мужчины шагают мимо моей комнаты? Не летели же они над полом. И где офис, в котором ввёлся разговор? Коридор короткий, в нем одна дверь, за ней спальня, где я нахожусь. Ну, очень странно.